Глава 6. После того, как мы выпили квасу и выйдя из дома, отправились в обратном направлении, я обратилась к Эрливу. И как вам Фирин, сильно отличается от вашего мира? Нет, не сильно. Люди они везде одинаковы. Да и дома в селе и уклад такие же, как у нас. Животные и птицы, правда, чудно выглядят. У нас коровы яркие, разноцветные, и собаки синие, фиолетовые, лиловые. — А, кстати, вот тот щенок, которого мне князь подарил. Что это за порода? Расскажите хоть поподробнее. — О, это чудесная порода, лучшая в лилирее специально выведенные псы-телохранители. К тому времени, как я вас покину, он как раз вырастет, и я его выдрессирую надлежащим образом. Да и магической зрелости он, по идее, должен уже будет достичь, так что у вас появится великолепный защитник. Этих псов разводят в качестве личной охраны для аристократов, и стоят они целое состояние, учитывая, что в помете обычно бывает не больше двух щенков. Ваш как раз из последнего помета с личной псарни князя Кирина». «Как интересно!» Я помолчала. «А расскажите, какие еще у вас водятся животные? Насчет домашних я в целом поняла, а дикие? Мы пока видели только синих белок». «Да многие. Вам про каких рассказать? Мелких грызунов или крупных хищников?» «Крупных хищников, и я затаила дыхание. Меня интересовал один конкретный зверь, и, как я выяснила, в ферине фаренток не водится». так же, как и в Мариэле. Назура я на этот счет уже пытала. В лесах медведи, рыси, волки, росомахи. В степях крупных хищных зверей нет, а вот в горах почти все хищные и крайне опасные. К счастью, к человеческому жилью они почти не приближаются, иначе пришлось бы худо. Чаще всего покидают горы и рвутся к жилищам драконы. К сожалению, сейчас они уже неразумные, обычные злобные твари. «Драконы?» «Да, Виктория. Когда-то давно драконы были разумной расы, но, увы, выродились». «А еще?» «Еще раруны. Это примерно как рысь, только раза в два больше и с ядовитыми клыками, а крас у них красный с белым. Хм, еще из опасных – кротуны. У этих шерсти крылья желтые». Похожи на волков, но с крыльями и тоже ядовитые. Собственно, почти все обитающие в горах звери ядовиты. А еще? Если есть животные, напоминающие рысь и волка, то, значит, есть похожие на медведя? Разумеется. Еще один из опаснейших хищников гор – Фаритонг. Внешне он как раз отдаленно напоминает медведя, правда, намного крупнее. Имеет три глаза – В пасти четыре ряда зубов, длинный хвост ядовитым шипом. К счастью, их мало, и на обжитых территориях они появляются крайне редко. Иначе пришлось бы очень нелегко. Зверь невероятно агрессивен. Тут я закашлялась, потому что оказалось, что все это время я медленно шла, затаив дыхание. Я знаю, я теперь знаю, откуда мне ждать Ива. И сегодня же ночью я задам ему вопрос, а сколько мне еще ждать?» «Виктория?» Эрлиф вопросительно глянул на меня. «Нет, нет, вы рассказывайте, пушинка в горло попала». Откашлившись, выдала я. «Так что там насчет фаритунгов?» «А что насчет них?» Блондин как-то поскучнел, и у меня появилось ощущение, что он не хочет больше говорить о фауне Лилереи. «Ну, на них охотятся?» «В исключительных случаях, когда они спускаются с гор...» Неохотно ответил он. «Виктория, мы уже пришли. У вас еще какие-то дела? Куда мы сейчас пойдем?» Ловко перевел он разговор, а я с сожалением увидела, что мы действительно подошли к воротам замок. «Для начала к князю, а там посмотрим...» Я вздохнула. Так и не удалось мне выведать побольше информации, но если Эрлиф думает, что я отстану, то он глубоко ошибается. Мне бы только сначала поговорить с Ивом, и я на всякий случай покосилась на руки блондина. Красивые. Пощупать бы их, чтобы сравнить свои ощущения, а заодно у князя и всей его братьи. Только боюсь, что не поймут». Наших гостей мы обнаружили все в той же гостиной. Тихо вошли и замерли на пороге. Я даже не заметила, что наша прогулка и размещение лошадей занялись столько времени. Как оказалось, они успели посмотреть фильм «Легенды осени» и сейчас шли последние кадры. Уж не знаю, чем руководствовался Эйлорд, выбирая фильм для демонстрации, но... Лирелов однозначно пробрало». такие выражения лиц у них были даже не могу описать отзвучала музыка закончились титры а мужчины сидели все так же молча приходя в себя я отступила назад чтобы выйти но они услышав шорох повернулись к нам сэрливом леди виктория произнес князь сдавленным голосом да ваша светлость ответила я тихо Было видно, что кинокартина их потрясла, и не хотелось как-то испортить впечатление. «Это действительно...» — откашлялся князь, словно у него горло перехватило. «Всего лишь спектакль?» «Да, ваша светлость, только дорогой и реалистичный. Такие спектакли записывают очень долго, и они остаются навсегда. Это технологии моего мира, Земли». «И много...» «У вас таких спектаклей?» «Много. Целый шкаф с дисками. На некоторых дисках один фильм, на других по несколько. Князь кивнув, о чем-то задумался, а все остальные не решались нарушить тишину». «Знаете, леди, пожалуй, мы сегодня еще посмотрим какие-нибудь фильмы, как вы их называете. И оставьте с нами моего племянника. Вы ведь сегодня больше не планируете выходить из замка». «Ваша светлость?» «Не то удивился, не то возмутился, Эрлиф». «Сядь, Эрлиф. Мне жаль, что ты не видел с нами то, что мы сейчас посмотрели. Обязательно сделай это позднее, ты ведь останешься здесь надолго. И отпусти нашу прелестную хозяйку. Ей все равно нужно сначала привыкнуть к тебе. Не дави. Мы ведь не хотим, чтобы прекрасная леди вдруг взбунтовалась и сбежала». от своего слишком назойливого телохранителя. «Я действительно слишком давлю на вас?» вопросительно глянул на меня. «Есть немного», — помявшись, выдала я. «Не принимайте на свой личный счёт. Просто у меня никогда не было телохранителя, и я пока не готова к такому тотальному контролю. Я начинаю задыхаться». «Понятно. Хорошо, я учту это». «Только прошу вас, если вдруг вы захотите выйти из замка, сразу же меня позовите. Хорошо?» «Если я захочу выйти с территории двора, в любые из четырех ворот я вас позову». Внесла я уточнение. Мой телохранитель сначала упрямо поджал губы и даже открыл рот, чтобы что-то сказать, но снова вмешался князь. «Эрли, присаживайся». «Виконт сейчас включит нам еще один фильм. Он обещал что-то очень романтичное про каких-то молоденьких ребят. Как же Ромео и Джульетта? Я правильно назвал их имена?» Глянул он на мага. «Да, ваша светлость». «А я опять мысленно пожала плечами. Все же не очень понимаю, что послужило причиной для такого выбора фильмов». Я думала, что они будут смотреть какие-то боевики, а тут... Может, вам что-то нужно? Чай? Кофе? Кофе, если можно. Виконт очень хвалил этот земной напиток. Князь улыбнулся, и я молча кивнов пошла искать Алексию, чтобы отдать ей распоряжение. Нашлась она, как и следовало ожидать на кухне. Они вместе с приходящей селянкой и Яной готовили что-то к ужину. Попросив сварить кофе для гостей, я оглянулась в поисках Фили и щенка. Эти двое так и сидели в дальнем уголке. Рядом стояли мисочки с едой и водой, а звери были поглощены собой и меня пока не замечали. Точнее, Филимон меня не замечал, так как был очень занят. — Ну Лапу дай, — говорил он щенку. — Вот скажет тебе Вика, дай пять. «Чудик лиловый даже не поймешь!» Щенок лупал на него глазенками и действительно не понимал, что же от него хочет этот большой взрослый кот. Но когда это смущало моего фамильяра? «Я тебе что сказал? Дай пять, ну же! Вот, смотри, я тебе протягиваю лапу, а ты свою клади сверху!» И кот протянул щенку переднюю лапку. «Тяф!» – ответил щенок и попытался эту лапку поймать зубами. «Вот, дурачок, не зубами, лапу дай!» Филя легонько шлепнул щенка по мордочке. «Вот вырастешь, я тебя всему научу! Так и запомни, Вика сказала, что я твой нянь! Аня няне плохому не учат!» Ворчливо пробурчал он. «Давай заново! Дай пять!» И кот снова протянул лапку. Я с улыбкой глянула на Лексии, приподняв брови, и она также, едва сдерживая смех, кивнула, подтверждая мою догадку. Филимон, похоже, проникся своей значимостью, и теперь у щенка действительно будет настоящий четырехлапый хвостатый пушистый воспитатель. «Привет, усатый нянь!» Я подошла к ним и присела на корточки. «Как успехи!» «О, Вика, привет!» «Мучу вот его, а он ничего не понимает!» Посетовал кот. «Филь!» «Но он еще маленький совсем. Погоди, подрастет немножко, научится. Это он временно глупышка такой». «Да он, в принципе, ничего не глупый», – Пошёл на попятый кот. «Лекси его даже выносила на травку, а я его выгулил немножко. Только у него теперь лапы грязные, и к себе в комнату его не бери пока». Он это, ну, лужи делает, короче. Ладно, учту. Я фыркнула. Ты, кстати, Филь, давай помогай мне имена придумывать. Не можем же мы щенка без собственного имени оставить. Нужно будет его как-то красиво назвать. Имя? Кот совсем по-человечески потер лапкой мордочку. Подумаю. В общем, день так и прошел. Оттащить гостей от телевизора и фильмов нам не удалось. С некоторыми перерывами они успели посмотреть еще два диска и к ночи были совершенно очумевшие. А на завтра у них по плану намечались старые комедии с Михаилом Боярским, Маргаритой Тереховой, Константином Райкиным, в фильмах «Собака на сене», «Труфальдина из Бергама», «Дон Сезар де Базан» и какие-то еще. А я посоветовала им также посмотреть «Трех мушкетеров», хотя не знаю, как они все успеют. За ужином князь Кирин после некоторых раздумий обратился ко мне с вопросом о том, какому времени из истории моего мира соответствуют просмотренные ими спектакли. «Леди Виктория, простите, я правильно понимаю, что все, что мы сегодня видели – «Это костюмированные спектакли, и соответствуют они более ранним годам Земли, не современным». «Все верно, Ваша Светлость. Это было в прошедшие века. Что-то раньше, что-то позже». «Я так и понял. Если судить по Вашей одежде, то времени прошло немало. Ведь за короткий срок одежда там не могла измениться так радикально». «Хм, ну да. Но знаете... На самом-то деле она изменилась еще радикальнее, чем вам кажется. но как одеваюсь я это некий компромисс между земной модой и моим положением в другой мире вынужденная мера У нас это скорее одежда для женщин, занимающих определенный статус или работающих в офисах или богатых бездельниц, находящихся под прицелом многих глаз. В повседневности молодежь на земле одевается намного более. Хм. Откровенно. Да и я сама, когда езжу, например, к своей семье в гости или хожу по магазинам, одеваюсь попроще. Неужели? Надеюсь, мы завтра увидим это своими глазами. Да, только с вами тоже некоторая сложность. Мужчины у нас также одеваются иначе. Вот как Тимар, например, или как днем был одет Виконт Хельден. Футболки, джинсы – это повседневные вещи, на работу костюмы. Поэтому прежде чем выйти на землю, вам нужно переодеться. В своих вещах вы будете привлекать ненужное внимание». «О!» – князь задумался. «А иллюзия подойдет?» «Смотря какая». «Например, такая». Князь на мгновение замер, глядя на младшего сына, сделал какой-то жест руками и потом обратился к нему. «Эвелим, встань, пожалуйста». Тот осмотрел себя и, хмыкнув, встал. Сейчас вместо его собственной одежды на нем были голубая футболка и синие джинсы с потертостями. И то, и другое было идентично вещам, одетым утром Эйлордом. «Ого! Отличная иллюзия! Только давайте я вам завтра с утра покажу журнал с картинками, и вы все будете одеты в немного разные вещи». «Как скажете, леди». И князь, довольный собой, принялся доедать ужин. Но тут меня посетила одна мысль. Озвучила я ее князю уже после ужина, попросив уделить мне пару минут наедине. Эйлорд и Эрлиф тут же сделали стойку и попытались нас остановить, но князь оставил их всех за дверью гостиной. «Я вас внимательно слушаю, леди Виктория». «Ваша светлость, знаете, я тут подумала...» Вы ведь представитель власти от княжества Лилереи, на территории которого находится переход. А в Ферине, человеческим королевством Филерей, на чьих землях и располагается мой замок, правит король Албрид. Так я подумала, а может вы хотите встретиться? Его величество пока не в курсе о существовании Лилереи. Мы раньше времени не извещали его об этом, так как не знали, что это вообще за мир. Но сейчас может мне написать ему, и либо он прибудет сюда с неофициальным визитом, либо вы посетите его во дворце, когда мы перенесемся в столицу Ферилии. Думаю, он будет крайне заинтересован. Хм, хорошая идея. Я только не предполагал, что вы настолько хорошо знакомы с его величеством, чтобы он решился на визит сюда. Ну, знакомы-то мы неплохо, «Правда, знакомство наше носило некий оттенок скандальности, впрочем, это неважно. Король Албрит очень умный и дальновидный политик, и он произвел на меня весьма положительное впечатление». «А кто не произвел?» Тут же уцепился за фразу князь. «Хм, скажем так, мы не поладили с его младшим сыном и его свитой, но это личное, простите». «Ясно. но что ж, леди». «Мне очень нравится ваше предложение. Отправляйте письмо королю Филерии. Если понадобится, я смогу задержаться еще на пару дней, но не больше, к сожалению». Отправив гостей отдыхать, я отловила своего мага. «Эйлорд, стой! пойдем как к тебе поговорим. Надо обсудить кое-что». В его кабинете я прошла прямо к письменному столу и присела в кресло для посетителей. «Надо написать королю Албриту». Князь выразил желание встретиться с правительством ближайшего королевства соседнего мира. Думаю, король тоже будет весьма в этом заинтересован. Все-таки они теперь ближайшие соседи, хоть и находятся в разных мирах, но границу имеют общую». «Ты уверена?» «Нет, но нам все равно рано или поздно придется рассказать о Лилереи и Мерелии». «Ты ведь понимаешь?» – вздохнула я. Надеюсь только, что нам не придется здесь принимать еще и Албрита. Может, все же пусть они встретятся в Киристоле во дворце.